Палач его встрепенулся перед тем, как он достиг дна подземной комнаты. Спустившись более чем на тысячу футов вниз, охотник на вампиров беззвучно приземлился на пол. Диа знал наверняка, что это было за место. Гнетущая зловещая аура, ударившая в него с момента приземления, подсказала, что это комната Белого Рыцаря и логово последнего из четырёх рыцарей. Ди сосредоточился на одной области в темноте. «Мы встретились вновь, и на сей раз, похоже, мы сразимся». Начал Белый Рыцарь. «Убийца плачет от радости. Знаешь, он продолжает говорить, что хочет убить тебя». О, и это можно было расслышать. Тонкие металлические скрежет железа остали в недрах темноты. Это изгибался убийца, требуя крови Ди. Когда облачённая в белая фигура выступила из тьмы, у неё в руке уже находился меч. «Долго это длится, моя принцесса!» Стонущий голос телился по земле. Он тоже говорит, что это длится долго. Те долгие годы, в течение которых поместье аристократки процветало, а потом пришло в упадок, отрезок времени, когда они поддерживали свою очаровательную принцессу. «Наконец! Наконец-то! Я дерусь с настоящим противником! За 500 лет я сидел здесь, дожидаясь этого дня!» Действительно ли принцесса была там? или это просто плач одинокой души». Вместе с пением клинка, взвывшего в своих ножнах, белый рыцарь неистово закричал. «Умри, бать ты проклят! Умри! На острие моего убийца! Лишь только голос изменился, фигура в белом рванула вперёд, всколыхнув позади себе ветер. А Ди, в свою очередь, помчался навстречу. Черные и белые пересеклись, сделав ещё несколько шагов, Ди обернулся. Лезвие меча глубоко погрузилось в его правый бок. «Белый рыцарь действительно выпустил убийцу?» Клинок где оказался бесполезен?» «Нет. Белый рыцарь рухнул на колени». «Ох, наконец! Время пришло! Остальное я предоставляю тебе, убийца!» Захрипела рыцарь, казалось, выдавливая из горла сами слова, «прежде чем упасть на землю лицом вниз». Из-за своего безумия смертоносный воин был заперт в этом подземелье, но его время тоже настало. Диобхватил убийц и попытался вытащить меч из туловища, но оружие не сдвинулось ненадюем. Это что такое? буркнул голос в кармане плаща охотника. Верхняя часть его тела дёрнулась, лезвие меча лишь глубже вошло в плоть. У этого клинка был собственный разум, и зачарованное лезвие провернулось, пытаясь удовлетворить свою неутолимую жажду убийств. Чертов наш! Донесся хриплый голос из кармана плаща. «Я всё ещё не могу присоединить себя, но я что-нибудь придумаю. Хорошо, Ди?» Ответа не последовало. В тот момент Ди заметил таинственную принцессу, стоявшую в глубокой темноте. Когда он начал подходить к ней, земля у него под ногами исказилась. Вновь его окружили розы. Внутренний двор заливала светом луна. Вне сомнения тот же самый свет сиял, когда в поместье горело каждое окно и женщины в белых платьях а мужчины в чёрных одеяниях легкими шагами танцевали здесь. Ди пристально поглядел на принцессу перед собой. «Я не буду больше бегать, Она звучала совершенно иначе, когда всматривалась в буйное изобилие цветов. «Но и тебе не позволю уйти. Если бы я так поступила, это было бы просто несправедливо по отношению к тем четверым». Ди ничего не сказал, словно наблюдая, как преображается очаровательная принцесса. «Ты ищешь шанс умереть?» Через некоторое время спросил он. «Злой рок постиг аристократию. Даже я понимала это, как и мои четыре рыцаря. Но видишь ли, их гордость не позволила им смотреть, как мир попадает в руки человека. Зная, что здесь не осталось места для знати, понимая, что их контроль распространяется лишь на самые жалкие отдалённые земли, им захотелось, чтобы я жила как аристократка и правила людьми, словно какая-то великая императрица тьмы. Какое пустое существование. Жить вечно, осознавая всё это время, что твоя жизнь бессмысленна». «Уверен, это должен понять. Ты – благородный наследник нашего священного предтечи!» Див вздрогнул. Лезвие убийцы глубже погрузилось в его плоть. «Я выбрала жизнь здесь с ними. И так стала принцессой, которая только и любит, что свои розы, доверив слугам делать все необходимое для поддержания моего аристократического образа жизни. Это был единственный способ, которым я могла дать моим четырём рыцарям цель и желание жить. Но видишь, Ди...» Для того, чтобы жить, нужно нечто большее, чем просто наличие жизни. Четыре рыцаря говорили, что они защищают принцессу, но разве это не походило на случай, когда скорее мудрая женщина защищала их? А потом пришёл ты. Уверена, всего одного взгляда на тебя хватило четырём рыцарям, чтобы понять, что они нашли возможность погибнуть. Я приказал им драться. Как ни парадоксально, ты был смыслом их жизни. Знали ли они, что творилось в глубине моей души? Это больше значения не имеет. Я не стану бежать. Ди... «Подойди и получи меня». «Если ты хотела, чтобы четыре рыцаря сражались со мной, тогда зачем использовала и призрачных рыцарей?» — спросил охотник. «Думаешь, кто-то всерьез полагал, что они смогут тебя убить?» Я послал их просто из прихоти. Хотелось посмотреть, смогу ли я заставить слегка попотеть тебя и жителей деревни. Здесь прекрасная принцесса умолкла. В следующий раз, когда раздался её голос, она находилась в воздухе, плывя прямо к охотнику. «Это длится так долго, де!» Их силуэты слились, и лезвие меча проросло из её бледной спины. Гибкие руки задрожали, когда обняли Ди. «Я хотела путешествовать с тобой». Взглянув поверх плеча шепчущей женщины, Ди уставился на приближающуюся Елену. «Елена, забери убийцу!» Закричала принцесса, но её слова превратились в стон. Приблизившись, деревенская девица потянулась к зачарованному мечу со стороны Ди и легко его вытащила... Но потом она неожиданно вогнала клинок прямо в спину принцессе. На то, как бритвенно-острый убийца проскользнул в аристократку, было страшно смотреть. Мало того, что лезвие проткнуло её, оно также прошло насквозь и Ди, выступив из его спины. Когда Елена извлекла убийцу, охотник попытался освободиться от аристократки, но его тело сковало неподвижно точно камень хрупкими руками, которые принцесса сцепила вокруг него. Ди бросил взгляд на Елену. «Извини». Прямо в полголоса извинилась мотоциклистка. Её глаза полнились опасной решимостью. «Принцесса показала мне, как живет знать, как они думают. Я хочу себе это поместье и его ловушки и его богатство. И до конца их жизни я хочу наводить страх на всех подонков из деревни, которые обращались со мной как с дерьмом. Я хочу быть аристократкой!» «В самом деле? Ты этого хочешь?» Спросил Ди. Кровавая пена выступила в уголках его рта. «Да. Смотри сам». Выпустив из рук зачарованный клинок, Елена расстегнула вверх. На её груди не было символа розы. «Как только мы добрались сюда, принцесса убрала его. Теперь это самая Елена, которую ты встретил, впервые оказавшись здесь. Но ты стал мне помехой, Ди!» Почти прокричала слова Елена, отступив на несколько шагов. И убийца, и тело принцессы медленно осели. За ними стоял Ди. В какой-то момент его левая рука снова прикрепилась, Но Елена не могла видеть, как перемазанное кровью лицо, образовавшееся на ладони, выдыхало бледно-голубое пламя. «Ты сказала, что хочешь быть аристократкой, верно?» Когда он приблизился, Елена отшатнулась от него. «Это просто... Не надо, Ди! Ведь я дралась вместе с тобой. Ты спас меня. Правда, не знаю, что на меня сейчас нашло». Елена заметила в правой руке охотника вспышку света, погрузившуюся в ее грудь. Отчего-то она не хотела смотреть ему в лицо. Вложив меч в ножны, Ди осмотрела внутренний двор. «Значит, она хотела быть аристократкой?» – протянул хриплый голос. Даже не взглянув на два трупа, Диа устало побрёл к парадным воротам. Что-то маленькое упало ему под ноги, увядший розовый бутон. Лишённые теперь своей хозяйки цветы поникли головами, как будто почтительно обозначая её смерть. Их краски поблекли, прежде чем они упали на землю, После ухода Диби бесчисленные мёртвые цветы дождём посыпались на тело Елены и пепел, всё, что осталось от принцессы, похоронив их обеих. Спустя несколько дней внук мамы Кипш неожиданно вернулся с вестями о молодом человеке, который, уничтожив леди поместье, однажды ночью внезапно исчез, а также не объяснил, как он был нанят. После покушения на жизнь принцессы за убийство своей безответной любви, её внук бежал при помощи самодельного планёра, пока преследователь не бросил его в горный поток. По счастью, он был спасён охотником на вампиров, который проходил мимо. Неужто? Вот как он узнал всё о нашей деревне и рыцарях, и обо всём остальном. Задумчиво кивала мама Кипш, глядя из окна поместья. Её внук больше, чем кто-либо был осведомлён о жителях замка и руинах в предместях деревни, Динни рассказал ей, что он выжил, беспокоясь о последствиях, которые могли случиться, учитывая месть, обрушившуюся на деревню из-за действий мальчика. После того, как горожане наказали его бабушку, они, вероятно, попытались бы так же выяснить его местонахождение. Даже сейчас по-прежнему оставался шанс, что они захотят поквитаться. Ему, вероятно, следовало покинуть деревню до наступления ночи. «Что приключилось с юношей?» – осведомилась мама Кипш. «После того, как он сказал мне, что закончил работу, он сразу же ушёл. Никогда не видел ничего и в половину стал единокого, как его удаляющийся вид. Нет, пожалуй, не увидишь». Но в самом конце он улыбался. «Улыбался?» Кивнув в внук гордо указал на свою крепкую шею. «Теперь знак пропал, но когда я был маленьким, то в меня воткнули одну из тех роз, помнишь? И в течение двух или трёх месяцев после этого я был не в себе, пока ты, бабушка, не составила для меня один из своих секретных рецептов. Но теперь спустя столько лет я могу тебе рассказать, как сильно хотел пить у всех кровь, я едва мог сдержаться». Так получилось, что я рассказал ему об этом, когда мы расходились... Потом он вдруг посерьёзнел, «Погоди, да он всегда выглядел серьезным. В любом случае он спросил меня, «Тебе хотелось стать аристократом?» Я ответил ему, что это нелепо, и будь я проклят, если соберусь пить кровь из своей семьи и друзей. И сказал, «Это даже при том, что в то время я был ещё ребёнком и был готов умереть первым». А потом он действительно улыбнулся. Неужели? Прикрыв глаза, отозвалась мама Кипш. Она точно знала, какая это была улыбка. Её внук продолжил довольный. «Я могу гордиться этим до конца жизни. Я был тем, кто вызвал такую улыбку на его лице. Я вызвал улыбку на лице человека в тысячу раз сильнее и в десять тысяч раз красивее, чем я».